16 глава. Попытка к бегству. Остальная часть нашего путешествия в Тарк закончилась без особых приключений. Мы были в пути 20 дней. Мы перешли через два высохших моря и миновали много разрушенных городов, которые были большей частью меньше, чем Карат. Дважды пересекли мы знаменитые марсианские водные пути или каналы, как их называют наши земные астрономы. На самом деле, это полосы обработанной почвы, по которым проведено искусственное орошение. Когда мы подходили к ним, один из воинов высылался вперед на разведку сильным полевым биноклем. Если он не обнаруживал сторожевых отрядов красных марсиан, мы двигались вперед и располагались лагерем вблизи водного пути до наступления темноты. Только под покровом ночи решались мы пересечь поля и, крадучись, пробирались по одной из широких поперечных дорог находившихся через одинаковые промежутки друг от друга. Потребовалось пять часов, чтобы пересечь один из этих огромных путей, а на другой мы потратили целую ночь. Темнота ночи не позволяла мне рассмотреть их как следует, только иногда ближняя луна в своем быстром и безостановочном беге по барсумскому небу освещала небольшие клочки, и я различал поля, окруженные высоким забором, низкие строения, напоминающие земные фермы, и огромные деревья, растущие на правильных расстояниях. В некоторых загородках у домов были животные, визжавшие и фыркавшие при нашем проходе. Только раз я заметил человеческое существо. Человек этот спал, вероятно, у края дороги. Когда я с ним поравнялся, он приподнялся и, бросив испуганный взгляд на приближающийся караван, вскрикнул и бросился бежать, как безумный. Он переметнулся через забор с проворством кошки и исчез из глаз. Тарки его не преследовали, но ускорили свой шаг по направлению к пустыне, лежащей за обработанной полосой и бывшей уже во владениях Талхаюса. «За все время пути я ни разу не говорил с Деей Торис». Она не посылала за мной, а мое самолюбие не позволяло мне сделать первый шаг. Я замечал, что смелость мужчины по отношению к женщине обычно обратно пропорционально его храбрости. Какой-нибудь слабый трусишка всегда обладает большей способностью покорять прекрасный пол чем сильный мужчина, который без страха смотрит в глаза настоящей опасности, но рабеет перед женщиной и прячется в угол, как напуганный ребенок. Ровно через 30 дней после моего прибытия на Барсум мы вступили в древний город Тарк, имя которого присвоило себе наше племя зеленых людей. Клемя Тарков насчитывает 30 тысяч душ и разделяется на 25 общин. Каждая община имеет своего джеда и нескольких вождей, но все они подвластны Талхаюсу, джедаку Тарков. Город Тарк является главным становищем пяти общин. А остальные расположены в других полуразрушенных городах древнего Марса. Мы вступили на центральную большую площадь города после полудня. Возвратившаяся экспедиция не только не была встречена дружескими и радостными приветствиями, но даже не вызвала особого внимания со стороны случайно встречавшихся жителей. но известие о двух привезенных пленных пробудило интерес. Дея, Торис и я были сразу же окружены целой толпой любопытных. Нам вскоре отвели помещение, и я употребил остаток дня на устройство своей квартиры. Мой дом находился в конце главной улицы, идущей от площади к югу. Он был твердым. Такой же пышной архитектуры, Как и постройка в Караде, Но еще грациознее и богаче. На земле такой дом казался бы Роскошнейшим дворцом. Забавно, что зеленые марсиане Оценивают дома только с точки зрения их размеров. Так Талхаюс, занимал огромный дом, очевидно бывший когда-то общественным зданием и совершенно не приспособленный для жилья. Следующее по величине здание было предоставлено Лоркас Птомелу. Третье джеду меньшего ранга и так далее. Рядовые воины помещались или в зданиях тех начальников, в чьей свите они принадлежали, или в одном из бесчисленных нежилых домов, находившихся в квартале их общины. В каждой общине был отведен особый квартал, и только все пять джедов жили в зданиях, выходящих на площадь. Время уже близилось к закату, когда женщины привели мой дом в порядок, я поспешил разыскать квартиру Солы. Я решил во что бы то ни стало переговорить с Деей Торис и уговорить ее заключить со мной хотя бы временное перемирие, чтобы дать мне возможность устроить каким-нибудь образом ее побег. Долго я бродил по улицам в тщетных поисках. Уже огромное красное солнце почти скрылось за горизонтом, когда мне посчастливилось заметить в одном окне безобразную голову вулы. Это было на той же улице, где жил я сам, но на другой стороне и ближе к площади. Не дожидаясь приглашения, я стремглав побежал по винтовому подъему на второй этаж. Обезумевший от радости Вула, кинулся мне навстречу, едва не опрокинул меня. Он растянул свою пасть в безобразную улыбку, обнажив при этом три ряда зубов и чуть не проглотил меня от радости. Успокоив его словами и лаской, я быстро окинул взглядом большую комнату, ища глазами Дею Торис. Не видя ее в наступившей уже темноте, Я позвал ее по имени. Из дальнего угла послышался шелест. Быстро подбежал я к тому месту, где она лежала на меховых и шелковых коврах. Я стоял и ждал. Она подняла свой весь рост и, глядя мне прямо в глаза, спросила. «Чего хочет Дотарсоэт Тарк?» «Аддей Торис». Его пленницы. Да и Аторис, я не знаю, чем я тебя рассердил. Не в моих намерениях было обидеть или оскорбить тебя, тебя, которую я желал только защитить и утешить. Лиши меня своей дружбы. В этом ты вольна. Но ты обязана мне помочь устроить твой побег. Я просто требую этого от тебя. когда я доставлю тебя невредимой в дом твоего отца. Ты сможешь поступить со мной, как захочешь, но до того дня. Я твой господин, и ты должна повиноваться мне и помогать мне». Она долго и пристально смотрела мне в глаза. И мне показалось, что взгляд ее смягчился. «Я понимаю твои слова». доторсоет ответила она. «Но я не понимаю тебя. В тебе странная смесь ребенка и мужчины, грубости и благородства. Я бы хотела заглянуть в твое сердце». «Взгляни вниз, Дея Торис». Моё сердце лежит у твоих ног с той ночи в караде, и только для одной тебя будет оно биться до самой моей смерти. Она слегка шагнула ко мне и робко протянула свои прекрасные руки.